Третье. Тайная миссия. Один. Айзек. Айзек и не собирался говорить о Тимоне и Летти. Были другие темы и другие заботы, например, свернуть лагерь. Но Саддину было не удержать. «Я им доверяю», — сказала она. «А почему? Клеттер, как я думаю, нам врала». Она же прикончила всю свою команду — восемь человек.、И、именно поэтому ей нельзя было верить. А Тимону и Летти доверять можно, потому что они прежде всего доверяли нам. Говоря это, Садина энергично расхаживала из стороны в сторону в то время, пока Айзек сворачивал её матрас. Они ведь сами сказали, что могли бы легко убить всех остальных, как убили Клеттер. «А вместо этого позволили нам с Айзеком оставлять для вас приметные знаки. Видишь, они нам доверяли». Айзек протянулся один несвернутый матрас. «Не думаю, что они нам доверяли. Просто манипулировали, чтобы мы делали то, что им нужно. А кроме того, Айзек хотел сказать, что они и друг другу не доверяли, но осёкся». Саддина же сама должна помнить, как они собачились друг с другом, когда только встретили Минха и Рокси. Вся эта стрельба в воздух, обвинения в предательстве. Похоже, что даже Тимон не знал истинных планов Летти. «Мне кажется, нам нужно на Аляску и как можно быстрее. Мне-то уж точно!» Стоило ли спорить по поводу того, что уже было решено? «Вот и хорошо!» Мы туда и идем. Айзек обнял Садину. Даже если бы она решила отправиться домой, он бы ее поддержал. Ему она была ближе всех, почти семья. А люди в семье ведь не всегда во всем согласны и верно. И как мы туда нафиг доберемся? – спросил Доминик, единственный из бывших островитян, кто проголосовал за возвращение домой. Не то, чтобы Айзук не хотел назад на остров, еще как хотел, но возвращаться туда проигравшим. Остров должен гордиться ими, а потому нужно хотя бы попытаться сделать то, ради чего они покинули дом. Если же они не сделают этого, то привезут с собой больше вопросов, чем ответов. Как же мы доберемся до Аляски? – спросила Миока. Упаковывая в мешок порубленные для костра сучья. Можем пойти вдоль берега и сесть на наш корабль, сказала мисс Коуэн. Нью-Питербург как раз на берегу пролива, если поплывем с бережом и время и силы. Наверное, мисс Коуэн не спала всю ночь, раздумывая, как бы ей обойти все острые углы. Айзек думал, что проголосовав и приняв окончательное решение. Они могут успокоиться, но черные круги под глазами садининой мамы говорили о том, что не все так просто. Она явно провела бессонную ночь, устала и передвигалась еще медленнее, чем старина фрайпан. Минхо, ты умеешь управлять кораблем? спросил Айзек. Доставлю куда надо, ответил Минхо. Он решил не признаваться, что никогда не управлял кораблем. Но Айзек может быть спокоен, если уж он управлялся с бергом и гориходом, то корабль вне всякого сомнения оседлает. Кроме того, его новые друзья в деталях рассказали ему, как они плыли с острова на материк. Так что разберется. Упаковывая свой нехитрый скарб, Орэндж предложила. Можно идти на корабле вдоль берега, и если нужно, периодически причаливать, чтобы поохотиться. Мисковин откашлялась, но на этот раз промолчала. Два. Покидая лагерь, группа вытянулась в цепочку, причем сразу же разделилась на три части. Впереди шли Минхо, Оранж, Рокси с Адина и Триш. голосовавшие накануне в пользу Аляски. Следом топали Айзек, Мисс Коуэн и Миокко, которые предпочли бы двинуться в сторону виллы. И, наконец, замыкали колонну Джеки, Доминик и старина Фрайпан. Последняя троица вообще никуда не хотела ни идти, ни плыть, а потому, чтобы продемонстрировать это остальным, медленно тащилась позади. Раньше, когда Айзек жил на острове, Особого внимания к вопросам политики он не проявлял. Там существовал свод законов, все их исполняли, и никаких споров по этому поводу не было. Последние дебаты, из тех, что он помнил, проходили по поводу закона, запрещающего в шторм чересчур приближаться к линии прибоя. Закон этот был принят сразу после несчастного случая с Айзеком и его семьёй. Кому-то казалось, что закон нужно было принимать давно, Кто-то, напротив, протестовал против ограничения собственной свободы. Айзеку, в принципе, на эти споры было наплевать. Никакой закон в мире не мог бы вернуть ему его семью, но ему казалось отвратительным то, что люди спорили, голосовали, что эти споры и голосования их разделяли, и в пылу спора они становились почти врагами». Айзек уже не видел спин головной группы. Они скрылись впереди, за поворотом тропинки. Отстал со своими спутниками и старина Фрай Пам. Айзек слышал лишь дурацкую песню, которую орал Доминик, воспевавший всё, мимо чего проходил. «Эй!» — крикнул Айзек в сторону, куда ушла Садина. «Притормозите, отдохнём немного, и пусть нас догонят!» Мисс Коуэн согласно кивнула и откашлялась. Меока свистнула садине и замахала руками. Садину, если уж она что-то решила остановить, невозможно. Решила отправиться на Аляску, пойдет туда, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Мисс Коуэн села на поваленное дерево и достала фляжку с водой. Айзек посмотрел по сторонам, чтобы увидеть, которая группа появится первой. но вдруг что-то его зацепило и обеспокоило в том, как мисс Коуэн пила воду, маленькими глотками, делая паузу после каждого из них. Он задумался. Она ведёт себя совсем не так, как буквально пару дней назад. Куда девалась её обычная живость, энтузиазм, с которым она говорила, убеждая всех вокруг в том, в чём сама была уверена? Может быть, она скучает по дому? а, может, переживает от того, что погибли некоторые члены их группы, и она частично виновата в произошедшем. «С вами всё в порядке, мисс Коуэн?» — спросил Айзек. «Да», — ответила она. «А в чём дело?» Она посмотрела на Айзека, но уже в том, как она подняла голову, виделось нечто странное. «Мне кажется, вам трудно дышать». Или, как мне кажется, глотать. Приглядевшись, он вдруг заметил на шее Мизкоуэна темное пятно сыпи. Деревья застыли в неподвижности, ветер дувший с побережья притих, птицы до этого весело распевавшие свои песни замолкли, и лишь сыпь на шее Мизкоуэна кричала: беда, что это, откуда? Она вновь откашлялась и посмотрела на Эйзека. Ужас охватил его. Вспышка. Один из новых вариантов вируса. Заражение. Перед его внутренним взором встал образ полушиза того, которого Джеки убила голыми руками. Он вдруг закашлялся. Мысль о том, что мисс Коуэн подцепила вирус, ударила по нему как молоток по наковальне. выбивая искры, которые обожгли и скрутили его желудок. Страх обжег его душу и тело. Вспышка, вирус, заражение. Три. Айзек последовал за Миискоуэн в заросли кустов. Может быть, она отравилась и съела результат действия какого-нибудь яда? Они уже много дней в лесу, и тут полно неизвестных никому растений, колючки которых цепляются за одежду и кожу. Ирокси говорила, что некоторые из них так ядовиты, что могут убить при соприкосновении. Может быть, все дело именно в этом? Айзек догнал ее. Мисс Коуэн. Он ждал ответа, но вместо этого услышал хриплые, булькающие звуки. Мисс Коуэн выворачивала наизнанку. Эти звуки он слышал только на корабле, когда Джеки мучилась от морской болезни. Но чтобы это случилось, Смит Гоуэн? Айзек подошел ближе, согнувшись и прислонившись плечом к дереву, та пыталась избавиться от ужаса, поселившегося в ее теле. Вот чёрт! вырвалось у Айзека, и тут же он добавил: «Простите». Всё в порядке, дрожащим голосом отозвалась Смит Гоуэн. Это просто аллергия. Она выпрямилась и повязала вокруг шеи платок. Мисс Коэн, а вы уверены? И он показал на ее шею, там, где ткань скрывала пятно на покрытом струпьями куске кожи. Коэн тронул это пятно ладонью, как будто этот жест был способен развеять подозрение, мучившее Айзека. Нужно всем рассказать, начал он, но Мискуэйн его прервала. Не стоит. Они подумают, Бог знает что. Со мной все в порядке. Это просто аллергия. Но если вас снова будет мутить, этого уже не скроешь. Помните, что было с Домеником? Он пытался преодолеть сопротивление мисс Коуэн, напомнив о смешном и одновременно грустном эпизоде их плавания, когда морская болезнь, поразившая Джеки, заразила и Доминика. Стоило девушке склониться над бортом и издать характерные звуки, как Доминика было уже не удержать, и их рвало слаженным дуэтом. Причем Доминик делал это с таким вкусом. что к дуэту присоединялись почти все на корабле, и выходил у них целый хор. Мисс Коуэн натужно улыбнулась. «Да, это было забавно, но со мной всё будет в порядке, я справлюсь». Она вновь закашлялась, и кашель её напоминал отдалённые раскаты грома. Айзек содрогнулся. «И прошу тебя», — попросила она, — «никому не рассказывай». Хайзек смог лишь кивнуть».